Для чего же мы образовываем сыновей, обучая их свободным искусствам? Дело не в том, что они могут дать добродетели, а в том, что они подготавливают душу к ее восприятию. Как начало у древних, именовавшиеся грамоты и дающие мальчикам основы знаний, хотя и не научают их свободным искусствам, но готовят почву для обучения им в скором времени. Так и свободные искусства, хотя и не ведут душу к добродетели, но облегчают путь к ней. Поседоний различают четыре вида искусств — будничные и низкие, потешные — Детские и свободные. Будничные — это ручные ремесла, занятые всем тем, чем оснащается жизнь. Они даже и не прикидываются благородными или почтенными. Потешные — это те искусства, чье назначение — услаждать глаз и слух. К ним можно причислить и изобретение всякого рода приспособлений, Вроде помостов, которые сами собой поднимаются, Настилов, бесшумно растущих высь, Всего, что служит для внезапных перемен, Когда то, что было сплошным, разверзается, Края провала по собственному почину сходятся, Возвышение понемногу понижается. Такие вещи поражают взоры невежд, по незнанию причин, удивляющихся всему неожиданному. Детские, имеющие нечто общее со свободными, это те искусства, которые у греков называются экюклей, а у нас свободными. Единственные же поистине свободные, или даже вернее сказать «дающие свободу искусства» это те, что пекутся от добродетели. Поскольку одна часть философии, продолжает Сидонии занимается природой, другая – нравами, третья – человеческим разумом, постольку и вся толпа свободных искусств притязает занять в ней место. Когда дело идет о вопросах естествознания, философия опирается на свидетельство геометрии, которая, стало быть, есть часть того, чему она помогает. Но ведь многое нам помогает, не будучи частью нас самих. А будь оно нашей частью, помощи от него бы не было. Пища — подспорье телу, но не его часть. Услуги геометрии кое-что нам дают, но философия, она нужна так же, как ей самой кузнечное дело». Однако оно не часть геометрии, как и геометрия не часть философии. Кроме того, у каждой из них свои пределы. Мудрец исследует и познает причины естественных явлений. Геометр отыскивает и высчитывает их число и меру. Каков незыблемый порядок небесных тел, какова их сила и природа, все это знает философ. А кто высчитывает их движение и возврат? Кто собирает наблюдение над тем, как они восходят и заходят, а порой являют вид стоящих на месте, хотя небесным телам стоять и нельзя, тот математик. Пусть мудрец знает, по какой причине в зеркале возникает отражение». Геометр же может сказать, как далеко должен отстоять предмет от отражения и какое отражение дает та или другая форма зеркала. Что солнце огромно, докажет философ. Какова его величина, укажет математик, который пользуется в работе неким опытом и навыком, но должен, чтобы работать, Заимствовать некие основные положения А если основы искусства заемные, оно не самостоятельно Философия ничего не ищет на стороне Свое здание она возводит от земли Математика, так сказать, занимает поверхность Она строит на чужой земле, берёт со стороны те начала Благодаря которым достигает дальнейшего Если бы она шла к истине сама по себе, если бы могла обнять весь мир и всю природу, тогда я сказал бы, что она много дает человеческой душе, ибо, помышляя о небе, та сама растет и вбирает нечто свыше».